Мне обидно за Мартина, только я не смею этого показать. До чего же он несчастный да жалкой, в залатанной, заштопанной одежонке. Мне хочется назвать его братом или другим каким родичем, но это бы ему не понравилось, сколь различны судьбы людские. «Хотел бы я знать, как ее зовут», — вдруг произнес он. Она сидела и рвала своими маленькими пальчиками зеленые былинки. «Мне бы так хотелось это узнать к Рождеству», когда буду посылать им подарки. Вот и послал бы ей именной подарочек. Так может, тебе написать им и спросить имя малышки? Нет-нет, что ты? Но ты не поверишь, какая она красивая. Я видел много детей до того, и все они красивые, созданы по образу и подобию Божию, что да, то да. Но она сидела себе тихонечко и играла сама с собой на травке, не ведая греха. Голубые и уже немного выцветшие его глаза наполнились слезами. «Кто ее отец?» «Не знаю», — отвечает он. «Может, кто из местных?» «Я подумал, а она не может за него выйти замуж?» «Да как же она может?» «Она ведь мужняя жена». «А ты ее спрашивал?» «Я?» «Это ты о чем? Разве я мог?» «Но однажды она как-то сказала, что никогда больше не сможет выйти замуж». Ей должно быть уж немало лет. Ей? Нет. Вовсе нет. Она все такая же молодая, как и прежде. Ничуть не изменилась. Ну что ж, Мартин, я был рад тебя увидеть, — говорю я, складывая зонт. Я часто о тебе думал. Ты настоящий странник. И тебе нужна самая малость. Ты странствуешь, и все. Таким уж ты создан. Мы еще свидимся. Я не хочу принимать участие в торжественном прощании и делаю вид, что не понял вопроса. Но я говорю, ты не устал еще вот так ходить по стране? Нет. А если устану, то прилягу. На все воля Божия. Скажи мне, Мартин, пока я не забыл, когда мы встретились с тобой в прошлом году, ты уже знал о том, что произошло в Фельгеланне? Он смотрит в сторону. Не надо было мне ничего рассказывать. Не надо было болтать языком. «Но ты уже все знал в прошлом году?» «Да», — говорит он. «Я обо всем молчал, и все это смиренно носил к душе. Может, он сломался?» «Да нет, по нему не скажешь, он просто добрый, спокойный, потому так ко всему и относится». «Мартин, я тебя не понимаю, и она не имеет права обвинять тебя в том, что с ней недавно случилось, совершенно не имеет». Ей сейчас нелегко, отвечает он, ни вдова, ни мужняя жена, а жить приходится среди людей. Я вижу, ты решил, что это твой крест, и все же не могу тебя понять. Нести крест? Да мне сам Господь Бог помогает, возражает он. Я всегда надеюсь на него, он меня не оставляет, а иначе бы мне пришло стяжко. Я молю его не отворачиваться от меня, и тебе следовало бы делать то же. Помни о своем возрасте. Ты сейчас куда пойдешь? Пойду заберу рюкзак, который оставил в одном доме. Я ведь должен переодеться перед молельным собранием. Оно будет вечером. В большом доме со множеством окон. Людей, я думаю, придет порядочно. Если я даже и приду, то ничего не услышу. Да, но я буду о тебе молиться сегодня вечером. Я был бы счастлив, если бы сегодня вечером мне удалось почувствовать Божью благодать. и за тебя бы я перед ним замолвил словечко. Ведь мы родом из Хамарёя. Был солнечный летний день. Мы пошли каждый в свою сторону, но я уже решил, что приду. Сяду возле двери и посмотрю. Добрый ты человек, Мартин из клеттрана Добрый и несчастный. В душе у тебя распустился цветок, Маленький цветок греха, ты безнадежно влюблен в Альвильде, которая знать тебя не желает. Но вскоре ты узнаешь, что Альвильда вышла замуж за того самого человека из местных, ничего не поделаешь. Ты должен будешь принять и этот удар судьбы. И снова ты обратишься к Господу, и вновь пожалеешь ее. По дороге домой я все раздумывал об этом. Другой одежды, кроме той, что на мне, у меня нету. Как-то изменить свою внешность мне трудно, но я придумал. Отстегну коворотничок, а то вдруг кто-нибудь узнает меня и удивится, почему это я, глухой, пришел на собрание. На шею я повяжу темный шарф.